Метафоры могут служить названиями литературных произведений. Обрыв Гончарова, лес Гроза Островского, медведь Чехова. Метафоры активно используются в газетных заголовках. Нокаут Фемиди, нокаут налогом. о судебных беззакониях и повышении налогов в капиталистических странах. Броня сосны. Под бронёй в заметке подразумевается кора. Как выжать облака О способе вызывать дождь для тушения лесных пожаров. Страница 26 Неожиданное метафорическое употребление слова может дать комический эффект. Поэтому авторские метафоры часто используются как средство юмора, сатиры. «Отставной» – «контрадмирал», «ревнов» – «караулов», «маленький», «старенький», «заржавленный» – «чехов». «Да», – сказал председатель – замороженным голосом «бывает, бывает» – Ильфа Петров. Тяжелое копыто предчувствие ударило грецацу его в сердце – Ильфа Петров. Последний пример свидетельствует о том, что в образной речи нередки развернутые метафоры или цепочки метафор. Это повышает выразительность метафоры и речи в целом. Такие метафоры образуются словами, которые в прямом значении тесно связаны по смыслу. Употреблённые в переносном значении, они создают ряд взаимосвязанных звеньев. Например, ягнёночек кудрявый, Месяц гуляет в голубой траве весенней. Наверное, река жизни основательно потрепала его на порогах, прежде чем вынесла в устье заслуженного общественного признания Леонов. Выразительность метафора усиливается и в том случае, если автор повторяет – В пределах одного предложения или сравнительно небольшого отрывка одно и того, то же слово в разных значениях намеренно сталкивая их. И мастер там стоял из запорожья к железным косякам прыльнув спиною, железными глазами глядя вдаль. Луговской. Пастернак в одном из стихотворений так написал о талантливой актрисе, исполнявшей роль Марии Стюарт. Сколько надо отваги, чтоб играть на века. Как играют овраги, как играет река, как играют алмазы, как играет вино, как играть... Без отказа иногда суждено. Выразительно звучит слово и тогда, когда оно использовано так, что воспринимается сразу в двух значениях – прямом и переносном. Например, на рисунке изображён стоящий перед редактором автор с толстой рукописью на рукописи надпись «Юмор». Редактор, отвергая рукопись, говорит «Нам нужен более тонкий юмор». Ещё пример. «Фабрика выпустила плохой клей, которым трудно заклеить конверт, приклеить фотографии. Сатирическая заметка, где говорится и о плохом клее, и о плохом обслуживании клиентов в некоторых мастерских, озаглавлена «Не клеится». Как троп, помогающий свежо образно выразить мысль, может быть использована и метонимия. Конечно, сухие, примелькавшиеся, ставшие названиями вещей, признаков метонимии, как и сухие метафоры, вряд ли могут быть тропами, то есть яркими, выразительными, художественными средствами. Чтобы... Это уже 27-я страница... Чтобы метонимия заиграла, нужно использовать сразу два значения слова. Страна стала ездить по стране. За последние пять лет передвижение частых граждан увеличилось в несколько раз. Лиходеев. Или создать свежие метонимии. Мы привыкли к обычным значениям таких слов, как «детство», юность «старость». Они обозначают определённый период в жизни человека. Но как свежо, необычно звучат эти же слова в предложениях. «Детство бегало босиком» – Солоухин. «И застыло у ворот стриженное детство» – Исаковский. Шутила зрелость, пела юность Твардовский. Перед ним сидела юность, немножко грубая, прямолинейная и какая-то обидно нехитрая. И Петров. Когда дезертирует старик-партизан, Пика Морозко замечает. Сбежал старость, не выдержал. В этих примерах слово «детство» употреблено в значении «дети» «детвора», «юность» – значение «юношество», а «старость» – в смысле старик В художественной речи многочисленные примеры метонимии построены на неожиданном сочетании прилагательных, обозначающих цвет, с существительными, которые в обычной неообразии. Необразные речи не могут иметь при себе подобных определений. Город был окутан белой тишиной, Максим Горький. Дронов, открыв дверь своим ключом, втолкнул Самгина в тёмное тепло, Максим Горький. Вдруг глаза её мокрые, заплаканные, Брызнули такой неудержимой, зелёной радостью, Что всё вокруг невольно заулыбалось абрам Солнце дробилось в реке на ветряной голубой зыби Трава за день заметно выросла, И везде слышалось зелёное движение. словно сама весна последний раз мила по земле зелёным подолом белов